Когда судья Ирвин умер, дела его были запущены, и позже выяснилось, что он был небогато беден. Однажды дом уже был заложен почти 25 лет назад, но тогда его спасли ценой преступление Хороший человек совершил преступление, чтобы спасти его. «Я не должен испытывать самодовольство от того, что не согласен спасать этот дом ценой преступления»,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 Перед временем. Конец книги.